Провесив плащ на свободное место, он добавил свой зонт к остальным и прошел через бар к стойке администратора. Если владелец «Черного ангела» и удивился его скорому возвращению, то виду не падал. Туристский сезон уже почти закончился, и теперь здесь радовались любому постояльцу, вздумавшему переночевать в гостинице. Хозяин достал ключи. Линли уныло заметил, что ему предоставили тот же номер, и спросил Предпочитает ли он сам отнести багаж или передаст его на попечение служащих, Линдли не отказался от предложенных услуг и, оставив чемодан, зашел в бар подкрепиться. Воскресный ланч уже давно закончился, но ему сообщили, что он может заказать холодный салат с ветчиной или фирменную фаршированную картошку в мундире, если не будет чрезмерно привередлив к начинке. Он сказал, что его все вполне устраивает и заказал оба блюда. Но когда блюда появились перед ним на столе, он вдруг понял, что не так уж и голоден. Отковырнув кусок картофеля, запеченного с чеддером, он поднес вилку к рту, но тут же почувствовал, что не в состоянии в сухомятку прожевать или даже проглотить хоть какую-то твердую пищу. Линли положил вилку на тарелку и попросил принести пиво. «Наверное, надо просто выпить для начала». Ему хотелось верить Мейденам. Хотелось верить не потому, что они могли предложить ему слишком мало свидетельств поддержку их показания, потому что не хотелось верить ничему иному. Глупо было бы отрицать, что время от времени полицейские сворачивают с пути истинного. Только в Бирмингеме, Гилдфорде и Бриджуотере произошло три преступления, потянувшие за собой множество других — шесть, четыре и четыре, соответственно. в связи с осуждением подсудимых вследствие ложных свидетельских показаний, избиений в комнатах для допросов и сфабрикованных признаний с фальшивыми подписями. Каждый из тех приговоров стал результатом должностного преступления полицейских, для которых не могло быть никакого оправдания. То есть плохие полицейские были не такой уж редкостью, одни чересчур ревностные, откровенно пристрастные или совершенно коррумпированные а другие просто слишком ленивые или неспособные выполнять свою работу на должном уровне. Но Линли не хотел верить, что Энди Мейден мог стать плохим полицейским. Не хотел верить в то, что Энди был отчаявшимся отцом, исчерпавшим все возможные пути воспитания ребенка. Даже сейчас, после разговора с Энди и наблюдения за его общением с женой, после вероятной оценки их сдержанных высказываний, жестов и настраженных взглядов, Линли обнаружил, что его ум и сердце отказываются принять смысл исходных фактов. Нэн Мэйден вошла к ним в ту душную комнатку за стойкой регистрации Мэйден Холла и плотно закрыла дверь. Ее муж сказал, «Нэнси, не волнуйся, постояльцы, Нэн!» «Мы разберемся здесь без тебя», — и бросил умоляющий взгляд на Линли. Однако тот не мог выполнить его молчаливую просьбу, поскольку только с помощью Нэн Мэйден надеялся до конца выяснить, что случилось с Николь в Колдермур. Она обратилась к Линли. «Мы сегодня никого не ждали?» «Вечером я уже сказала инспектору Ханкину, что Энди провел ту ночь дома. Я объяснила, да, — подтвердил Линли, — мне сообщили. Тогда я не понимаю, какой толк в новых расспросах. Она замерла около двери, ее слова казались такими же напряженными, как и ее поза. Насколько я поняла, вы приехали именно ради этого, инспектор. Вы собираетесь опять допрашивать Энди, вместо того, чтобы предложить нам новые сведения о смерти Николь?» «Энди не выглядел бы сейчас так ужасно, не терзался бы бесконечной мукой, если бы вы не спросили его, не он ли на самом деле, не он ли побывал в ту ночь на проклятой поляне?» Она вздохнула и решительно добавила, «Нет, во вторник вечером он был здесь, и я уже говорила об этом инспектору Ханкину. Так чего же еще вы хотите от нас?» «Полной правды», — подумал Линли. Он хотел услышать от них всю правду. Более того, хотел, чтобы они оба посмотрели правде в глаза». Но в последний момент, когда можно было бы рассказать Нэн всю правду о жизни ее дочери в Лондоне, он промолчал. В конечном счете подробности о жизни Николь все равно выплывут. В ходе допросов, в приобщенных к делу показаниях и в суде. И не было никакой причины вываливать их прямо сейчас. Пусть пока полежит в шкафу тут оскаленный скелет, о существовании которого мать девушки даже не подозревала. Хотя бы в этом... На данный момент Линли мог уважить желание Энди Мэйдена. «Миссис Мейден кто может подтвердить ваши слова?» «Инспектор Ханкин сообщил мне, что Энди ушел спать ранним вечером. Возможно, кто-то еще видел его?» «А кто еще его мог видеть?» «Служащие не заходят в наши личные комнаты без особой надобности. И вы никого из них не просили навестить Энди в тот вечер? Я сама навещала его». — В том-то и затруднение, вы понимаете? — Нет, не понимаю. Я же говорю вам, что Энди никуда не уходил. — Она...